Спустя минуту выяснилось, что это на самом деле бежит сотни грибов, вследствие долгих лет работы на руководящих должностях разных социальных систем, утративший как спринтерские, так и стайерские качества. Ещё издали он помахивал белым полотняным мешочком. «Простите, ребята!» – бросил он на ходу своим истомившимся в ожидании соратникам. «Из последних сил старался! Далековато всё-таки!» Следующей порцией извинений предназначалось тем, кто как мальчишку гонял солидного человека за всякой ерундой. Но Смыков это дело пресек в зародыше. «Молчать! Мешок в зубы! Руки вверх! Шагом ко мне! Ближе! Стоять! Положи мешок! Наступи! Еще! Посторонних предметов, похоже, нет! Подними!» Ко мне! Стоять! Верка, возьми, только осторожно. Теперь проверь. Верка приняла мешочек из рук Грибова, остановившегося возле самого парапета, и, достав щепотку бдалаха, стала внимательно рассматривать его. Понюхав и попробовав на язык, она сообщила. Похоже. И вкус, и запах. Да и трудно за десять минут подделку изготовить. «Подделку изготовить трудно, а отходов, всяких пополам, струхой напихать, легко!» Сказал Смыков, держа пистолет перед носом Грибова. «Пусть Зяблик проверит!» Зяблик повторил все Веркины манипуляции и с видом записного знатока заявил. "Ано". Смыков на эти слова как бы и не прореагировал, а занялся непосредственно персоной Грибова. «Вы чего зыркаете?» «Чего высматриваете?» «Да не зыркаю я! Это глаз у меня косит! С детства еще!» «А три пальца вы кому показываете?» «Сами же меня руки заставили поднять!» Сотник побагровел. «Не разгибаются у меня два пальца! Вот вам и кажется!» «Пальцы тоже с детства не разгибаются!» «Ага! Повод для конфликта ищите! Чего уж там!» Бейте без повода. Свидетелей не останется. Нужны вы мне очень. Пошли прочь. Смыков махнул пистолетом, словно отгоняет себя на Зойлеву и Муху. Но рук не опускать. в пятясь, стал отходить. На его правой руке три пальца по-прежнему торчали вверх, а два были скрючены. Зяблик, успевший при дегустации сожрать солидную порцию бдалаха, опять запустила лапу в мешок, чему попыталась помешать Верка. Их энергичная возня закончилась тем, что оба повалились на парапет, отпихнув цыпфа в сторону. В то же мгновение в окне казино снова блеснула оптика и всю атагу обдало каменной крошкой, высеченной пулей из круглого колена нереиды, за которой совсем недавно опирался спиной цыпф. Грибов, успевший удалиться от фонтана шагов на десять, по звериному зарычал и выхватил из-за шиворта гранату. Друзья его шустро рассыпались по площади, подбирая в изобилии валявшиеся вокруг оружия. «Третьего, Бети! Третьего! В очках которой!» Не своим голосом заорал Грибов, зубами вырывая кольцо предохранительной чеки. Пистолеты Смыкова и Зяблика грохнули одновременно – Но со Смыковым-то все было ясно. Он с Сотника прицел не спускал. А вот когда успел выхватить свой ствол зяблик, занятый шутейной борьбой с Веркой? Все остальное произошло почти одновременно и предельно алогично. Хотя силы хаоса, дремавшие в киркудовской пушке, к схватке еще не подключились. Сотник упал навзничь, Кольцо торчало у него изо рта, словно из кабани вырыло. Но откатившаяся в сторону граната не взорвалась. То ли спусковой рычаг каким-то чудом остался на месте, то ли ударник подвел, то ли еще что-то. Оська внезапно вышел из транса и, подхватив валявшийся невдалеке пистолет, принялся с ковбойской лихостью расстреливать своих командиров, еще не успевших толком вооружиться. Очередная пуля невидимого снайпера все же задела цыпфа бестолково метавшегося в узком пространстве между двух морских дев. И он то ли от боли, то ли от испуга привел в действие свое жуткое оружие. По счастливой случайности, его ствол в данный момент был направлен в сторону здания казино, а не куда-нибудь еще, например, в живот покинувшему укрытие Талгаю. А дальнейших событиях у каждого члена в Атаге остались свои, во многом не между собой впечатления. С цифрой, конечно, и спрашивать было нечего, кровь залила ему глаза. А вот Зяблик, в частности, утверждал потом, что видел собственными глазами, как нижняя часть здания казино напрочь исчезла, хотя верхняя странным образом осталась висеть в воздухе и даже не шелохнулась. Верка доказывала совершенно обратное. Сначала исчезла именно верхняя часть, где и скрывался снайпер а Нижний еще некоторое время торчал на прежнем месте. Смыков не был согласен ни с Ябликом, ни с Веркой. Их некомпетентность в данном вопросе он объяснял алкогольным опьянением первого, наступившим непосредственно после приема бдалаха, и в пику сознанию подсознание возжелало. Истерическом состоянии второй, вызванном не только азартом боя, но и приближающимся климаксом. По версии Смыкова случилось следующее. Здание само по себе никуда не исчезало, ни целиком, ни частично. Но после выстрела ЦИПФО кто-то как бы вырезал его по контуру из нашего пространства. Сквозь дыру, образовавшуюся на фоне неба и других городских зданий, были видны звезды, рассыпанные на абсолютно черном фоне. Причем звезды эти не мерцали, а светили ярко, как маленькие фонарики. Потом по всей этой картине пробежала рябь, словно помехи на телевизионном экране. Издание вновь стало видимым, правда уже не с той стороны, что раньше. Постояв так не больше секунды, оно рухнуло, еще в процессе падения разрушившись на удивительно мелкие обломки. Толгай только разводил руками в стороны и твердил одно: курку, ужас. Отражение этого ужаса еще долго стояло в его глазах, но подходящих слов не находилось. Впрочем, разговор этот происходил много позже совсем в другом месте и в куда более спокойной обстановке. А сейчас все поняли одно – здание казино нет и в помине, а следовательно снайперы можно не опасаться. Цыпф, всё лицо которого было залито кровью, пятясь назад уперся спиной в голень самого Посейдона и стал медленно сползать по ней вниз, успев тем не менее произвести ещё один выстрел, угодивший неизвестно куда. Смыков и Зяблик продолжали держать под прицелом площадь, на которой, похоже, кроме Оськи никого в живых не осталось. Талгай и Верка бросились к Цыпфу. Первым делом у него отняли пушку, а потом приступили к осмотру головы. Этому сильно мешала кровь, пропитавшая волосы как губку. Верка сначала растерялась, а потом вспомнила, что одно время Талгай брил свою голову, причем с одинаковой ловкостью делал это и ножом, и саблей. Она жестами объяснила ему, что надо делать, и Степняк принялся прядь за прядью снимать Лёвкину шевелюру. Когда лезвие ножа коснулось раны, Лёвка застонал и попытался протереть глаза. Верка, обрадовавшись тому, что жизнь всё ещё теплится в её пациенте, зачастила. «Зайчик, потерпи! Всё будет хорошо! Потерпи, зайчик!» «Шнурок на ботинке развязался!» «Шнурок завяжите», – пробормотал цып, видимо, контуженной пулей. К этому времени Талгай уже закончил свою работу цирюльника, и взором присутствующих открылась рана, наподобие прямого пробора, рассекавшая Лёвкин скальп от лба до макушки. «Повезло», – сказала Верка, промокнув кровь собственным носовым платком. На три сантиметра ниже, и была бы у тебя на лбу аккуратненькая, красивенькая отметина. Как у индийской красотки. Зашить бы следовало, да нечем. Самым тщательным образом залепив рану будитлянским пластырем, из-за неимением других лекарств, накормив Лёву бодолахом, Верка отступила на шаг, чтобы полюбоваться делом рук своих. Кто-то довольно грубо толкнул её в плечо, И Верка, полагая, что это всего лишь неуклюжая попытка зяблика подлизаться, решительным движением попробовала отстранить ладонь, оказавшуюся на удивление огромной, твердой и холодной. Вскрикнув, она обернулась. Плеча ее касался один из уродливых тритонов, ерзавший на своем постаменте, словно живой. Шевелились и другие мифологические фигуры, украшавшие фонтан в том числе и сам Посейдон. На мгновение в голову Верки пришла шальная мысль, что многократные и широкомасштабные нарушения принципа причинности вдохнули жизнь в каменных истуканов. Но причина столь странного поведения всей скульптурной группы состояла совсем в ином. В движении пришли не только изваяния морских богов и их прислужников, шатались и расположенные поблизости дома, и сама площадь ходила ходуном, как поверхность штормящего моря. Плавные широкие волны перекатывались из одного конца в другой, и трупы агелов то вздымались на их горбах, то проваливались вниз. Но только неплеск разносился вокруг, а тяжкий скрежет трущихся друг от друга камней. Оськово, танцовывающий среди этого кошмара некое подобие ГПК, Напоминал рыболовный поплавок, болтающийся на свежей зыби Воздух стал мутнеть и сгущаться. Что-то вроде легкой ряби побежало по нему, оставляя за собой желтые кляксы, которые быстро росли и со стеклянным звоном соединялись между собой. Через площадь зазменились трещины. Каменная чаша фонтана треснула. У Посейдона отлетела голова. «Отходим!» – заорал Смыков. Он подхватил пушку, верка остолгаем ципфа, а зяблик мешочек с бадалахом Бежать по гуляющим каменным волнам было не менее трудно и опасно, чем по во время ледохода. Камни мостовой, словно зубы, так и норовили ухватить кого-нибудь за щиколотку. А сзади звенел воздух, превращавшийся в кирквудовский янтарь.